Глава четвертая. Эффект плацебо в теле. Бодрящим сентябрьским утром 1981 года группа из восьми мужчин в возрасте за 70 и даже за 80 лет, рассевшись по нескольким микроавтобусам, два часа ехали на север от Бостона в монастырь городка Питерборо, штат Нью-Гемпшир. Мужчины собирались принять участие в пятидневном семинаре, где им было предложено прикинуться снова молодыми, как минимум на 22 года моложе своего нынешнего возраста. Семинар был организован командой исследователей, которую возглавляла психолог из Гарварда доктор философии элен Лангер. На следующей неделе планировалось привести туда же еще одну группу из восьми пожилых мужчин. Старикам во второй контрольной группе предложили вспомнить, какими они были на 22 года моложе, но не воображать, что они моложе своих лет. Когда первая группа мужчин прибыла в монастырь, они обнаружили, что там со всеми подробностями воссоздана обстановка прошлых лет, призванная помочь им перенестись во времена расцвета своих зрелых сил. Они листали старые выпуски журнала «Лайф» и «Сэтэдэй Ивнинг Пост», Они смотрели фильмы и телешоу, популярные в 1959 году, слушали по ламповому радиоприемнику записи Перри Кома и Нета Кинькоула. Они бурно обсуждали последние, в кавычках, события. Приход к власти на кубе Фиделя Кастро, визир генерального секретариата ККПСС Никита Хрущева в Соединенные Штаты, а также трюки бейсбольной звезды мики Ментла и сокрушительные нокауты великого Флойда Паттерсона. Все эти элементы жизни и быта были грамотно подобраны так, чтобы старики могли представить себя на 22 года моложе. Каждые пять дней заточения исследователи проводили некоторые измерения и сравнивали их с теми показателями, которые были сняты перед началом эксперимента. Выяснилось, что организм испытуемых обеих групп помолодел структурно и функционально. Однако мужчины первой экспериментальной группы, те, что вжились в образ молодых, поздоровели значительно больше, чем члены контрольной группы, которые только предавались воспоминаниям. Исследователи отметили изменения в росте, весе и походке. Мужчины перестали сутулиться, их суставы стали подвижнее, а пальцы длиннее из-за уменьшения артрита. Зрение и слух заметно обострились, мышцы окрепли, память улучшилась. Испытуемые набрали больше баллов при тестировании их умственных способностей. Первая группа улучшила показатели на 63%, а контрольная на 44%. Мужчины буквально становились моложе за эти пять дней прямо на глазах исследователей. Лангер сообщала, к концу эксперимента я играла в футбол с этими мужчинами, пусть и в полсилы, часть из которых отбросили свои трости. Как такое могло быть? Понятно, что мужчины сумели включить те нейронные цепи в своем мозге, которые напомнили им, какими они были 22 года назад, а затем химия их тела волшебным образом воспроизвела это. Они не просто чувствовали себя моложе, они стали физически моложе, о чем свидетельствовали все показатели. Изменение коснулось не только их психики, но произошло в их теле. Что же произошло в их организме при таком поразительном физическом омоложении? Что отвечает за все эти занесенные в протокол изменения в физической структуре и функционировании? Ответ прост. Их гены. Что ж, пора уделить время им разобраться, что собой представляют гены и как они работают. Что такое ДНК? Представь себе садовую лестницу или застежку, молнию, скрученную в спираль, и ты получишь общую картину, как выглядит дезоксирибонуклеиновая кислота. ДНК? Хранящаяся в ядре всякой живой клетки организма, ДНК содержит необработанную информацию, своего рода инструкции, которые делают организм таким, какой он есть. Впрочем, мы скоро увидим, что эти инструкции не являются неизменяемой схемой, которой наши клетки должны следовать на протяжении всей нашей жизни. Каждая половинка «молнии» в кавычках этой ДНК содержит соответствующие друг другу пары нуклеиновых кислот, которые вместе составляют пары оснований. Их число в одной клетке доходит до трех миллиардов. Группы длинных последовательностей этих нуклеиновых кислот и называют генами. Гены — это уникальные небольшие структуры — Если бы удалось извлечь ДНК из ядра всего лишь одной клетки нашего тела и растянуть ее спираль по прямой, то ее длина составила бы 1,8 метра. Если же взять все ДНК из всех клеток нашего тела и составить из них нить, то она 150 раз достала бы до Солнца и обратно. При этом, если собрать все молекулы ДНК у 7 миллиардов людей на планете и смять их вместе, то они займут пространство величиной с зернышка риса. Наша ДНК использует инструкции, запечатленные в ее индивидуальных последовательностях, чтобы производить протеины, то есть белки. Слово «протеин» происходит от греческого «протос», который означает «первостепенной важности». белки Это сырье, которое наше тело использует не только для строительства связанных трёхмерных структур, нашей физической анатомии, но также и для сложного физиологического функционирования и взаимодействия. Человеческое тело – машина по производству определенных белков. Мышечные клетки вырабатывают актин и миозин, клетки кожи – коллаген и эластин, клетки иммуноциты – антитела, клетки щитовитой железы – тироксин, Специальные клетки глаза, кератин, клетки костного мозга, гемоглобин, а клетки поджелудочной железы производят такие белки и ферменты, как протеаза, липаза и амилаза. Все элементы, которые вырабатывают эти клетки, являются протеинами. Протеины управляют нашей иммунной системой, переваривая пищу, врачуют наши раны катализируют химические реакции, поддерживают структурную целостность нашего тела, снабжают лучшими молекулами для взаимосвязи между клетками и так далее. Одним словом, белки – выражение жизни и здоровья нашего тела. Все 60 лет, с тех пор, как доктор философии Джеймс вотсон и доктор философии Фрэнсис Крик открыли двойную спираль ДНК, центральная догма в кавычках о том, что гены определяют все, которую – Уотсон провозгласил в выпуске 1970 года журнала Nature, держится прочно, как скала. То здесь, то там всплывают свидетельства, которые ставят эту догму под сомнение. Однако исследователи склонны отвергать их, объявляя простой аномалией внутри сложной системы. 40 с лишним лет спустя концепция генетического детерминизма по-прежнему оказывает влияние на умы широкой общественности. Большинство людей разделяют общее заблуждение о том, что наша судьба предопределена генетически, что если мы унаследовали гены, вызывающие рак, болезнь сердца, диабет или любые другие заболевания, то мы можем управлять этим не больше, чем цветом глаз или формой носа. Контактные линзы и пластическая хирургия не в счет. Свою лепту вносят в это заблуждение средства массовой информации, неоднократно вещая на все лады о том, что ту или иную болезнь вызывают особые гены. Они программируют нас верить в то, что мы являемся жертвами своей биологии, а наши гены обладают всей полнотой власти над нашим здоровьем, нашим благополучием и нашей индивидуальностью. И даже в то, что наши гены управляют мирскими делами, определяют, межличностные взаимоотношения и предсказывают будущее. Но действительно ли мы такие, какие есть, и делаем то, что мы делаем, лишь потому, что мы такими родились? Генетический детерминизм глубоко укоренился в нашей культуре. Утверждают, что есть гены, отвечающие за шизофрению, за гомосексуализм, за склонность к руководству и так далее. Все это устаревшее убеждение, почерпнутое из вчерашних выпусков новостей. Прежде всего, не существует генов дислексии, синдрома дефицита внимания или алкоголизма, например. Так что совсем не каждое отклонение здоровья или физическое отличие связано с геном. Менее 5% людей на планете рождаются с каким-либо генетическим отклонением, вроде диабета первого типа, синдрома Дауна или серповидно-клеточной анемии. Остальные 95% из тех, кто заболевает чем-то подобным, обязаны этим своему образу жизни и неправильному поведению. Верно и обратное. Не каждый унаследовавший гены, связанные с отклонением, скажем, с болезнью Альцгеймера или раком груди, непременно им заболевает. На самом деле вопрос стоит так. Проявится уже некий ген, носителем которого мы являемся, или пока нет, и какое наше действие может подать этому гену сигнал включиться или выключиться? Огромный сдвиг в наших взглядах на гены произошел, когда ученые наконец расшифровали геном человека. В 1990 году, в самом начале этого проекта, исследователи предполагали открыть 140 тысяч различных генов. Они взяли эту цифру, исходя из того, что гены производят протеины, а также управляют их производством, а человеческое тело вырабатывает 100 тысяч различных белков плюс 40 тысяч регуляторных протеинов, необходимых для изготовления других белков. Поэтому ученые, изучавшие геном, прикинули, что каждому протеину будет соответствовать один ген. Однако к концу проекта в 2003 году они с изумлением обнаружили, что на самом деле у человека всего лишь 23 688 генов. С точки зрения центральной догмы Уотсона, этих генов не хватит не только для того, чтобы создать и поддерживать функционирование нашего сложного тела, но даже для обеспечения работы мозга. Так откуда же, раз ее нет в генах, берется тогда вся информация, необходимая для того, чтобы создать так много протеинов и поддерживать жизнь? Ответ на этот вопрос приводит к новой идее. Возможно, гены работают сообща в системном взаимодействии друг с другом. При этом в каждый момент времени в клетке находится множество проявленных, включенных или подавленных, выключенных генов. Именно комбинация тех генов, что включены в данный момент, производит все разнообразие протеинов, от которых мы всю жизнь зависим. Представь этакую мигающую гирлянду новогодней елки, где одни лампочки вместе вспыхивают, а другие гаснут. Или вообрази силуэт ночного города с многоквартирными домами, в которых одни окна зажигаются, а другие гаснут. И так всю ночь Конечно же, это происходит не случайным образом. Полный геном или спираль ДНК знает, что делает каждая его часть в том тонком взаимодействии, которое глубоко и тщательно скоординировано. Любой атом, любая молекула, клетка, ткань и система тела функционируют на том уровне энергетической когеренции, который соответствует намеренному или ненамеренному, сознательному или бессознательному состоянию бытия индивидуальной личности. Таким образом, гены могут быть активированы, включены, или дезактивированы, выключены, средой снаружи клетки. Но к этой среде относятся и факторы внутри организма. Эмоциональное состояние, биологическое, нейронное, психологическое, энергетическое и даже духовное состояние бытия – И внешняя для организма среда, температура, высота, токсины, бактерии, вирусы, травматическое воздействие, еда, алкоголь и т.д. Так Действительно, гены обычно классифицируют по типу стимула, который включает и выключает их. Например, гены, зависящие от нашего опыта или деятельности, активируются, когда мы испытываем новые эмоции, изучаем новую информацию или лечимся. Эти гены синтезируют протеины и химических посланников, приказывающих стволовым клеткам превратиться в те или иные виды клеток, которые необходимы в данный момент для излечения. Подробнее о стволовых клетках и их роли в исцелении чуть ниже. Такие гены, зависящие от поведения, активируются в периоды высокого эмоционального возбуждения, стресса и в различных состояниях сознания, включая сновидение Они фактически реализуют взаимосвязь разума и тела. Эти гены позволяют нам влиять на свое здоровье, переводя психику и тело в такое состояние, которое способствует здоровью, физической гибкости и исцелению. Сегодня ученые пришли к выводу, что наша генетическая экспрессия колеблется ежемоментно. Исследования показывают, что наши мысли и чувства равны как и наша деятельность. То есть выбор, поступки и переживания – имеют сильное исцеляющее и восстанавливающее воздействие на наше тело, как в том эксперименте со стариками в монастыре. Следовательно, на твои гены влияет все, и твои взаимоотношения с семьей, друзьями, коллегами по работе, и твоя духовная практика, а также твои сексуальные предпочтения, уровень тренированности и даже марка стирального порошка, которым ты пользуешься. Самые последние исследования показывают, что примерно 90% генов вовлечены в взаимодействие с сигналами из внешнего окружения. И если наш опыт есть то, что активирует преобладающую часть наших генов, то выходит, что «воспитание» в кавычках оказывает большее влияние на наш характер, чем «природа» в кавычках, если говорить на языке этого старого спора. Так почему бы не применить силу этих идей и сделать все возможное для того, чтобы максимально улучшить свое здоровье и свести к минимуму нашу зависимость от рецептурного отдела аптеки? Как пишет доктор философии Энст Росси в своей монографии «The Psychobiology of Gene Expression» «Наши субъективные психологические состояния Сознательно мотивированное поведение, а также акты свободной воли могут модулировать экспрессию генов для оптимизации здоровья. В соответствии с самыми последними научными изысканиями, индивидуумы могут изменить свои гены в течение жизни, в то время как процесс генетической эволюции занимает тысячи лет. Отдельный ген может успешно изменить свою экспрессию через изменение поведения или новый опыт в считанные минуты, а затем передаться следующему поколению. Удобно представлять наши гены не столько в виде гранитных скрижалей, на которых высечены письмена нашей судьбы, сколько в виде хранилища огромных объемов закодированной информации или даже в виде богатой библиотеки возможностей для экспрессии протеинов. Правда, мы не можем попросту затребовать эту информацию, чтобы воспользоваться ею, как руководство компании может по накладной заказать что-нибудь со своего склада. Мы или не знаем, что там хранится, или не можем получить туда доступ, поэтому нам приходится довольствоваться лишь небольшими порциями того, что есть под рукой. На самом деле в нас проявляется всего полтора процента нашей ДНК, в то время как оставшиеся 98,5% лежат в теле мертвым грузом. Ученые называют этот фрагмент «мусорной ДНК», в кавычках, но это вовсе не мусор. Просто они пока толком не выяснили, как весь этот генетический материал используется, хотя уже и установили, что какая-то его вот часть отвечает за производство регуляторных протеинов. В действительности гены вносят свой вклад в наши особенности, но не определяют их. Как пишет доктор философии Доусон Чёрч в своей книге "Гений в ваших генах", инструменты нашего сознания, включая наши убеждения, мысли, намерения и веру, часто намного сильнее соотносятся с нашим здоровьем, долголетием и счастьем, чем наши гены. Дело в том, что не только наше тело – нечто большее, чем мешок мяса и костей, но и наши гены – нечто большее, чем хранилище информации. Биология экспрессии генов Пора ближе познакомиться с тем, как включаются гены. На самом деле за это могут отвечать сразу несколько различных факторов, но чтобы остаться в рамках обсуждения взаимосвязи разума и тела, мы не будем усложнять. Когда химический посланник, например, нейропептид, снаружи клетки, то есть из окружающей среды, швартуется к клеточной стыковочной станции и проходит сквозь клеточную мембрану, он направляется в ядро, где натыкается на ДНК. Химический посланник модифицирует или создает новый протеин, а затем тот сигнал, который он принес с собой, транслируется в информацию, понятную внутри клетки. После этого он входит в ядро клетки через маленькое окошко и в зависимости от содержания протеинового сообщения ищет в ядре соответствующую хромосому, отдельный фрагмент, скрученный в жгут ДНК, содержащий множество генов. Так же, как мы ищем нужную книгу на библиотечной полке. Каждый из этих жгутов заправлен в протеиновый рукав, который действует как фильтр между информацией, содержащейся в ДНК, и остальной внутриклеточной средой ядра. Дабы выбрать нужный код ДНК, этот рукав нужно убрать или развернуть, чтобы увидеть ДНК. Аналогично, чтобы прочесть книгу, снятую из библиотечной полки, ее нужно сперва раскрыть. Генетический код ДНК содержит информацию, ожидающую, что ее прочтут и активируют, чтобы создать соответствующий протеин. Пока протеиновый рукав не развернут, эта информация в гене не видна, и ДНК остается латентной. Это скрытое хранилище закодированной информации, только и ждущей, чтобы ее разомкнули или открыли. ДНК словно каталог потенциальных возможностей, ожидающих команд для создания протеинов, которые регулируют и поддерживают каждый аспект жизни. Как только протеин выбирает хромосому, он открывает ее, убирая внешнюю оболочку вокруг ДНК. Затем еще один протеин регулирует и приводит в состояние готовности всю генную последовательность внутри хромосомы. Нечто вроде главы в книге, чтобы прочесть ее целиком от начала последовательности до конца. Когда ген открыт, а протеиновый рукав снят и прочитан, регуляторный протеин читает ген, в результате чего происходит синтез очередной нуклеиновой кислоты, которая называется рибонуклеиновой кислотой, РНК. Теперь ген становится выраженным или активированным. РНК выходит из ядра клетки, чтобы войти в состав нового протеина, согласно тому кодеку, который она в себе несет. Генная экспрессия реализовала скрытый потенциал РНК, хранящийся в виде чертежа, и сделала ее активной. Протеин, созданный геном, теперь может строить, входить в состав, взаимодействовать, восстанавливать, поддерживать и вообще влиять на множество различных аспектов жизни, как внутри клетки, так и снаружи ее. Подобно тому, как архитектор берет всю информацию, необходимую для возведения здания из чертежей, организм берет все инструкции, необходимые ему, для создания сложных молекул, которые поддерживают нашу жизнь и функционирование, и с хромосом нашей ДНК. Однако прежде чем архитектор прочтет чертеж, его нужно вынуть из тубуса и развернуть, а до той поры он представляет собой латентную, скрытую информацию, ожидающую прочтения. С клеткой то же самое. Ген остается инертным, пока не снят его протеиновый футляр, и клетка не решает прочитать генную последовательность. Раньше ученые полагали, что для начала строительства телу нужна только сама информация, чертеж поэтому большинство из них обращали внимание только на это. Они недооценивали тот факт, что весь каскад событий начинается с сигнала снаружи клетки, который на самом деле отвечает за то, какие именно гены для чтения выберет клетка внутри своей библиотеки. Этот сигнал, как мы теперь знаем, зависит от наших мыслей, выбора, поступков, пережитого опыта и чувств. Логично предположить, что если ты способен изменить эти элементы, то сможешь определить и свою генетическую экспрессию. Эпигенетика. Как мы, простые смертные, можем сыграть роль Бога? Если наши гены не предопределяют нашу судьбу, и если они на самом деле хранят в себе огромную библиотеку возможностей, только и ждущих, когда их снимут с полки и прочтут, Как нам тогда получить доступ к этим возможностям? Ведь они способны оказать мощнейшее влияние на наше здоровье и благополучие. Старики из монастырского эксперимента явно получили такой доступ. Но как им это удалось? Ответ лежит в относительно новой области исследований, которая носит название эпигенетика. Слово эпигенетика буквально означает над геном. Она учитывает управление генами не изнутри самой ДНК, а с помощью сигналов, приходящих снаружи клетки, другими словами, из окружающей среды. Эти сигналы заставляют метиловую группу, один атом углерода, связанный с тремя атомами водорода, примкнуть к особому месту на гене. Этот процесс, именуемый метилирование ДНК, один из основных процессов, которые включают и выключают гены. Два других процесса, ковалентная модификация гистона и некодирующая РНК, тоже включают и выключают гены, но детали их механизмов выходят за рамки нашего обсуждения. Эпигенетика учит, что мы действительно не предопределены своими генами и что изменения в сознании и поведении могут привести к изменениям в структуре и функциях организма. Мы можем модифицировать свою генетическую судьбу, включив гены, которые хотим, и выключив нежелательные гены, работая с разнообразными факторами, которые посылают сигналы нашим генам. Мы говорили, что некоторые из этих сигналов идут изнутри, например, наши чувства и мысли, а другие сигналы организм вырабатывает в виде реакции на факторы внешней среды, например, загрязнение или солнечный свет. Эпигенетика исследует все эти внешние для клетки сигналы, которые сообщают ей, что и когда делать, изучая факторы, которые активируют или подавляют экспрессию генов, а также динамику и порядок процесса клеточного функционирования на ежемоментной основе. Эпигенетика предполагает, что хотя код нашей ДНК неизменяем, однако в одном единственном гене возможны тысячи сочетаний, последовательностей и вариантов конфигурации, как в мозге возможны тысячи сочетаний, последовательности и конфигураций нейронных сетей. При рассмотрении полного генома человека выясняется, что в нем существует много миллионов возможных эпигенетических вариаций, У ученых голова идет кругом от одной только мысли об этом. В 2003 году, когда проект «Геном человека» подошел к концу, в Европе стартовал и уже полным ходом шел другой проект «Эпигеном человека». Некоторые исследователи поспешили заявить, что по сравнению с ним проект «Геном человека» кажется домашним заданием на счетах для двоечников XV века. Вернемся к аналогии с чертежом. Итак, мы можем изменить цвет сооружения, виды строительных материалов, масштаб сооружения и даже расположение его структуры, внести практически бесконечное число вариаций, и все это без какого бы то ни было изменения самого чертежа. Великолепный пример эпигенетики в действии, наблюдение однояйцевых близнецов, ДНК которых идентична Если принять идею генетической предрасположенности, будто все болезни имеют генетическую природу, тогда однояйцевые близнецы должны иметь совершенно одинаковую экспрессию генов. Однако они не всегда страдают одними и теми же заболеваниями и в одинаковой форме. Случается, что у одного из них проявляется генетическая болезнь, которая совсем не проявляется у другого. Исследование, проведенное в Испании, прекрасно иллюстрирует этот вывод. Исследователи из лаборатории раковой эпигенетики Испанского национального онкологического центра в Мадриде изучили 40 пар гомозиготных близнецов в возрасте от 3 до 74 лет. Они обнаружили, что у более юных близнецов, которые жили в одной семье и большую часть своей молодой жизни прожили вместе, были похожие эпигенетические структуры, в то время как у близнецов постарше особенно у тех, чей образ жизни различался, и они провели вместе меньше времени, эпигенетические структуры сильно разнились. К примеру, исследователи обнаружили, четырехкратное увеличение различий генной экспрессии между парой пятьдесят летних близнецов и парой близнецов трехлеток близнецы родились с одной и той же днк но не одинаковый образ жизни и не одинаковые внешние обстоятельства привели к тому что их гены проявились очень по разному особенно с течением времени уместно сравнить Пару близнецов зрелого возраста с двумя компьютерами одной и той же модели и конфигурации. Первоначально на компьютеры было установлено одинаковое программное обеспечение, но со временем пользователи загружали на каждый из них те или иные дополнительные программы. Сами компьютеры — ДНК — Оставались теми же, но в зависимости от того, какие программы, эпигенетические вариации, устанавливали пользователи, компьютеры выполняли очень разные задачи с очень разной нагрузкой. Аналогично наше тело реагирует на наши мысли и чувства по сложной формуле биологических изменений, и каждое переживание нажимает на кнопки настоящих генетических изменений внутри наших клеток. Скорость этих изменений может быть поистине поразительной. Так, пациенты с начальной стадии рака предстательной железы, 31 мужчина, всего за три месяца смогли активировать 48 генов, в основном связанных с подавлением опухолей, И выключить 453 гена, в основном связанных с разрастанием опухолей, получая особое питание и соблюдая правильный режим. За это время мужчины, которых привлек в свое исследование Дин Орниш, доктор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сбросили вес избавились от пивного живота, снизили кровяное давление и нормализовали липидный обмен. Орниш отмечал. Это не так уж связано с уменьшением факторов риска или предотвращением чего-то ужасного. Тебе не придется годами ждать полезных сдвигов. Эти изменения могут произойти так быстро, что не успеешь и глазом моргнуть. Еще более впечатляющим оказалось количество эпигенетических изменений, произошедших за шесть месяцев шведского эксперимента с участием 23 располневших здоровых мужчин которые сменили малоподвижный образ жизни на регулярные занятия аэробикой или, например, рыбалкой примерно два раза в неделю. Исследователи Лунского университета обнаружили у них эпигенетически изменились 7000 генов, почти 30% всех генов полного генома человека. Причем такие эпигенетические вариации могут быть унаследованы нашими детьми и затем переданы нашим внукам. Первым исследователем, который показал это, был доктор философии Майкл Скиннер в бытность свою директором Центра репродуктивной биологии Вашингтонского государственного университета. В 2005 году Скиннер провел эксперимент, подвергая воздействию пестицидов беременных крыс. У самцов, родившихся от этих самок, отмечалась повышенная бесплодность и сниженная выработка спермы при эпигенетическом изменении двух генов. Такие же мутации присутствовали примерно у 90% самцов в четырех последующих поколениях, хотя ни один из них не контактировал с пестицидами. Однако факторы внешней среды это еще не все. Мы уже выяснили, что приписывание определенного значения пережитому опыту порождает шквал физических, психических, эмоциональных и химических реакций, которые тоже активируют гены. То, как мы интерпретируем информацию, поступающую от органов чувств, и тот смысл, который мы ей придаем, приводит к значительным биологическим изменениям на генетическом уровне. Таким образом, наши гены комплексно взаимодействуют с нашим сознанием. Можно сказать, что смысл непрерывно воздействует на нейронные структуры, которые влияют на то, кем мы являемся на микроскопическом уровне, что затем определяет то, кем мы являемся на макроскопическом уровне. Исследования в области эпигенетики также поднимают следующие вопросы. Что будет, если ничто не меняется в твоем внешнем окружении? Что будет, если делать одни и те же вещи с одними и теми же людьми в одно и то же время каждый день? То есть совершать поступки, которые вызывают те же самые эмоции, которые посылают сигнал тем же самым генам, тем же самым способом. Можно сказать, что пока ты воспринимаешь свою жизнь через призму прошлого и реагируешь на обстоятельства той же самой нейронной архитектурой и из того же самого уровня разума, ты следуешь в направлении вполне конкретной, предопределенной генетической судьбы. Вдобавок то, как ты представляешь самого себя и свою жизнь – И тот выбор, который ты делаешь в рамках этих убеждений, тоже продолжает посылать все те же самые сигналы все тем же самым генам. Только если удастся возбудить клетку по-новому с помощью новой информации, только тогда она сможет создать тысячи вариаций того же самого гена, чтобы выдать новую экспрессию протеинов, которые изменят твое тело. Нам не дано управлять всеми факторами и обстоятельствами своего внешнего мира, но мы вольны контролировать многие аспекты своего внутреннего мира. Твои убеждения, твои ощущения, а также то, как ты взаимодействуешь со своим внешним окружением, имеют влияние на твою внутреннюю среду, которая для клетки остается внешней. Именно ты, а не твоя запрограммированная биология, владеешь ключами своей генетической судьбы. Надо только подобрать нужный ключ к замку, чтобы освободить свой потенциал. Так почему же не разглядеть настоящую ценность генов? Ведь это поставщики возможностей, ресурсы с безграничным потенциалом. Поистине мы владеем инструментом трансформации, а это слово буквально означает изменение формы. Стресс заставляет нас жить в режиме выживания. Стресс – это одна из главных причин эпигенетического изменения, потому что он вышибает организм из равновесия. Различают три вида стресса – физический стресс, например, травма, химический стресс, токсины и эмоциональный стресс. Страх, беспокойство, подавленность и так далее. Стресс может вызвать более 1400 химических реакций и способствовать выбросу свыше 30 гормонов и нейротрансмиттеров. Когда запускается этот химический каскад гормонов стресса, наша психика влияет на тело через вегетативную нервную систему. Ирония в том, что способность испытывать стресс изначально несла в себе приспособительную функцию. Все живые организмы в природе, включая людей, запрограммированы переживать краткий стресс, чтобы мобилизировать ресурсы, необходимые для чрезвычайных ситуаций. Когда ты чувствуешь угрозу или опасность, то в твоей симпатической нервной системе, одна из подсистем вегетативной нервной системы, активируется реакция «бей или беги». При этом частота сердечных сокращений и кровяное давление повышаются, мышцы напрягаются, происходит выброс таких гормонов, как адреналин и кортизол. Если тебя преследовала стая голодных волков или толпа разъяренных представителей чужого племени и тебе удалось спастись, то твое тело возвращается к нормальному гомеостазу, свое нормальное, спокойное состояние, вскоре после того, как ты окажешься в безопасности. Такое функционирование организма рассчитано на существование в режиме выживания. Тело выходит из состояния равновесия, но только на короткий период времени, пока не минует опасность. Во всяком случае, природой задумано было именно так. Нечто похожее происходит в нашем современном мире, хотя и в другой обстановке и с другими персонажами. Если тебя вдруг подрезают, когда твоя машина мчится по автомагистрали, ты можешь на мгновение испугаться, но когда ты понимаешь, что на сей раз пронесло и тебя отпускает страх попасть в аварию, твое тело тут же возвращается в норму, если, конечно, это была лишь одна из множества стрессовых ситуаций, в которых ты оказался в тот день. Однако, если ты подобен большинству людей, то череда всех этих неприятностей, связанных с нервотрепкой, постоянно держат тебя в напряжении в режиме «бей или беги» и вне нормального гомеостаза. Возможно, эта ситуация с подрезанием на магистрали была единственной серьезной угрозой твоей жизни за весь день, Но пробки по дороге на работу, ссора с супругой, крупный счет за превышение кредитного лимита в почтовом ящике, поломка жесткого диска твоего компьютера и новые седые волосы в твоей шевелюре заставляют гормоны стресса циркулировать в твоем теле практически постоянно. Между воспоминаниями о стрессовых переживаниях прошлого и предчувствием стрессовых ситуаций в ближайшем будущем Все эти повторяющиеся краткие стрессы сливаются вместе в один большой длительный стресс. Добро пожаловать в жизнь в режиме выживания в ее версии для 21 века. В режиме «бей или беги» мобилизуется энергия поддержания жизни, чтобы особь могла спасаться бегством либо сражаться за свою жизнь. Но когда возвращение в гомеостаз не происходит, потому что ты продолжаешь ощущать угрозу или беспокоиться, Система растрачивает на стресс свою жизненную энергию. В твоей внутренней среде остается все меньше ресурсов, необходимых для роста и ежедневного восстановления клеток, для всех строительных проектов на клеточном уровне, включая естественное исцеление, ведь вся эта энергия израсходована на аварийный режим экстремальных ситуаций. Клетки отключаются, они больше не обмениваются информацией друг с другом, они становятся «эгоистками», в кавычках, замыкаясь в себе. Теперь не время для поддержания нормальной работоспособности. Не говоря уже о внесении улучшений, они настроены лишь обороняться. Теперь каждая клетка сама за себя, поэтому прежде единая система, сообщая работающих клеток, распадается на отдельной части. Помимо прочего, ослабевает иммунная и эндокринная системы, поскольку гены связанных с ними клетках в опасности, когда информационные сигналы снаружи клеток выключены. Это все равно, что жить в стране, где 98% ресурсов уходит на оборону и ничего не остается на школы, библиотеке, здравоохранение, строительство и ремонт дорог, системы связи, выращивания продуктов питания и так далее. На дорогах появляются ухабы, которые никто не асфальтирует. Школам не хватает бюджетных средств, отчего ученики получают все меньше знаний. Больные не получают необходимого лечения. Программы социального обеспечения, которые должны заботиться о малоимущих и пожилых людях, закрываются. И даже не хватает еды, чтобы накормить голодных. Неудивительно, что хронический стресс вызывает целый букет расстройств и заболеваний. Беспокойство, депрессия, проблемы с пищеварением, провалы в памяти, бессонница, гипертония, болезни сердца, инсульт, рак, язвы, ревматоидный артрит, простуда, грипп, преждевременное старение, аллергии, ломота, хроническое переутомление, бесплодие, импотенция, астма, гормональные нарушения, кожная сыпь, выпадение волос, мышечные спазмы и диабет. И это еще далеко не полный список отклонений, каждый из которых, между прочим, есть результат эпигенетических изменений. Ни один живой организм в природе не рассчитан на то, чтобы противостоять воздействию хронического стресса. Многие исследователи свидетельствуют, что эпигенетические сигналы, отвечающие за исцеление, отключаются во время стрессовых ситуаций. Например, исследователи медицинского центра государственного университета штата Огайо обнаружили, что стресс затронул более 170 генов, причем 100 из них отключились полностью, в том числе те, что непосредственно вырабатывают протеины, способствующие заживлению ран. и Исследователи выявили, что раны, подвергнувшихся стрессу пациентов, заживают на 40% дольше и что... Стресс нарушил геномный баланс, сдвинув его в сторону генов, несущих шифры протеинов, отвечающих за подавление, смерть и возбуждение клеточного цикла. Другой эксперимент, в котором исследовались гены 100 жителей Детройта, выявил 23 пациента, страдавших от посттравматического стрессового расстройства. У этих людей было в 6-7 раз больше эпигенетических вариаций, основная часть причастна к выходу из строя иммунной системы. Исследователи СПИДа из центра UCLA не только обнаружили, что ВИЧ быстрее всего распространяется у пациентов, испытывающих постоянный стресс, но и выявили такую зависимость, чем выше уровень стресса пациента, тем слабее его реакция на антиретровирусные препараты. Лекарства помогали в четыре раза лучше тем пациентам, которые были относительно спокойны по сравнению с теми, чье кровяное давление, влажная кожа и частота сердечных сокращений указывали на то, что они переживают сильнейший стресс. Ученые сделали вывод о том, что состояние нервной системы оказывает непосредственное воздействие на размножение вирусов. Изначально реакция «бей или беги» была высоко приспособительной, потому что помогала древним людям выживать. Однако чем дольше эта система выживания стрессовая реакция остается активированной, тем больше организм растрачивает свои жизненные ресурсы, необходимые для поддержания здоровья, поэтому в конце концов адаптивность системы ухудшается. Наследие отрицательных эмоций Поскольку мы продолжаем вырабатывать гормоны стресса, это способствует целому букету вызывающих быстрое привыкание отрицательных эмоций. Гнев, враждебность, агрессию, зависть, ненависть, разочарование, страх, беспокойство, ревность, неуверенность чувство вины, стыд, тоску, депрессию, отчаяние и бессилие. Когда мы сосредотачиваемся на негативных мыслях или неприятных воспоминаниях или тревожимся, воображая неприятности в ближайшем будущем, то, кроме всего прочего, нарушаем гомеостаз в собственном организме, ведь мы способны запустить стрессовую реакцию одной только мыслью. Если же мы запустим ее и не сможем сразу отключить, то это непременно приведет к какому-нибудь заболеванию или нарушению, будь то простуда или рак, поскольку все больше и больше защитных генов выключается по принципу домино, пока мы, наконец, не встречаемся со своей генетической судьбой. Если мы рисуем в своем воображении возможный сценарий будущего, а затем сосредоточиваемся на этом образе, то организм тут же начнет физиологически изменяться, чтобы подготовиться к этому событию. Тело прямо сейчас, в настоящий момент, уже живет в этом представляемом будущем, и вегетативная нервная система автоматически создает соответствующие химические вещества стресса. Вот так взаимосвязь ума и тела может действовать против нас. Когда это происходит, мы демонстрируем абсолютную симметрию трех элементов эффекта плацебо. Прежде всего, мы неосознанно впадаем в зависимость от выбросов адреналина в теле, чтобы почувствовать прилив энергии. Мы начинаем вырабатывать в теле условный рефлекс для включения реакции, если будем просто думать о таком стимуле. Со временем мы привыкаем приводить себя в особое эмоционально приподнятое состояние одной только мыслью, мыслью о возможном событии. Тревожное ожидание такого события меняет физиологию тела. Однако, независимо от того, считаешь ты стресс в своей жизни оправданным или нет, воздействие этого стресса на тело пользы не приносит и здоровье отнюдь не укрепляет. Твое тело уверено, что за ним гонится рассверепевший лев, что оно стоит на краю обрыва на головокружительной высоте или сражается с толпой оголодавших людоедов. Вот несколько примеров из научных исследований, демонстрирующих воздействие стресса на организм. Исследователи медицинского колледжа университета штата Огайо подтвердили, что стрессовые эмоции запускают гормональные генетические реакции, оценив, как стресс влияет на скорость заживления незначительных повреждений кожи. Важный показатель генной активации. Группе 42 супружеских пар делали небольшие всасывающие волдыри, а затем в течение трех недель наблюдали у них показатели трех протеинов, обычно участвующих в заживлении ран. Супругов просили вести нейтральную беседу в течение получаса для снятия базовых показателей, а после этого вспомнить свою последнюю семейную ссору. Ученые обнаружили, что после того, как пары обсуждали предыдущую размолвку, уровень исцеляющих протеинов у них снижался, то есть соответствующие гены выключались. Подавление синтеза белков достигало еще большего уровня, около 40% у тех супругов, которые раздували из своей дискуссии серьезный конфликт, приправленный язвительными замечаниями, упреками и взаимными унижениями. Исследование также подтвердило обратный эффект. Снижение стресса за счет положительных эмоций запускает эпигенетические изменения, которые улучшают показатели здоровья. В двух ключевых экспериментах сотрудники Института медицины Бенсона Генри в Центральной больнице штата Массачусетс в Бостоне изучали воздействие медитации на экспрессию генов. Медитация, как известно, приводит человека в состояние покоя и даже блаженства. Во время первого исследования в 2008 году 20 добровольцев в течение 8 недель упражнялись в разнообразных практиках взаимосвязи сознания и тела, различные виды медитации йоги и повторяющихся молитв. Эти практики обычно вызывают реакцию релаксации, физиологическое состояние глубокого покоя, о чем идет речь в главе 2. параллельные исследователи отслеживали 19 опытных практиков, применяющих те же методы. К концу исследования у новичков были выявлены изменения в 1561 гене. По 774 улучшающих здоровье генов были включены, а 687 вызывающих стресс выключены. А также снижение артериального давления, уменьшение частоты сердечных сокращений и замедление дыхания. А опытные практикующие выдали экспрессию 2209 новых генов. Большинство генетических изменений касалось оптимизации реакции тела после хронического физиологического стресса. Второе исследование, проведенное в 2013 году, обнаружило, что реакция релаксации приводит к экспрессии генов уже после первого сеанса медитации как у новичков, так и среди опытных практикующих. Неудивительно, что практикующие со стажем извлекали из этого больше пользы. Гены, которые были включены, отвечали за иммунную функцию, энергетический метаболизм и секрецию инсулина, а выключенные гены были связаны с возбуждением и стрессом. Эти и подобные им исследования наглядно показали, насколько быстро можно изменить свои гены. Вот почему реакция плацебо может осуществить физические изменения за считанные секунды. На своих мастер-классах по всему миру мы с моими коллегами были свидетелями значительных и мгновенных изменений здоровья наших участников после первого же сеанса медитации. Они преображали себя и подавали новые сигналы генам одной только мыслью. С некоторыми из них ты скоро познакомишься. Когда мы живем в режиме выживания с постоянно включенной стрессовой реакцией, то способны сосредоточиться только на трех вещах. Мое тело, как я себя чувствую, окружающая обстановка, где тут безопасно и время. Долго еще будет висеть надо мной эта угроза? Из-за постоянной забоченности этими тремя обстоятельствами мы становимся бездуховными. Мы хуже сознаем настоящее и теряем бдительность, потому что наше внимание направлено на самих себя, на наше тело и на другие материальные житейские вещи». Например, чем мы владеем, где живем, сколько у нас денег и так далее. Сосредоточенность на этом навязывает нам назойливую мысль о времени, заставляет постоянно прокручивать в голове наихудшие сценарии будущего, основанные на травмирующих психику прошлых переживаниях, потому что мы никогда ничего не успеваем и все занимает слишком много времени. Таким образом, гормоны стресса заставляют не только клетки нашего тела стать эгоистичными, чтобы обеспечить выживание, но и побуждают наше эго выйти на первый план. В результате мы становимся материалистами, определяющими реальность при помощи чувств, кончается тем, что мы чувствуем свое обособление от любых новых возможностей. Ибо поскольку нас никогда не покидает это состояние хронической боеготовности, то настроена первостепенную ценность своего эго отныне пропитывает все наше существование, усиливается и продлевается, а мы все больше потакаем своим желанием, обслуживаем свои прихоти, выведя заботу о себе на первый план. Тогда наше «я» представляет собой тело, живущее в окружающей среде и в потоке времени».